Страшная сила, которая вот уже в течение многих часов изощряла свою изобретательность, сила, которая перебросила Гуинплена Винзор, теперь доставила его в Лондон. Он сидел на скамье, украшенной геральдическими лилиями. Поверх его шелкового кафтана была накинута красная мантия, опушенная горностаем. Вокруг него сидели люди разных возрастов, одетые так же, как он, в пурпур и горностай. На некотором расстоянии от него, под балдахином, на возвышении, стояло позолоченное кресло, увенчанное короной. Это был трон, трон Великобритании. Гуинплен пер Англии Сидел в палате лордов. В этот день стоял на очереди биль об увеличении ежегодного содержания герцогу Кэмберленскому, супругу королевой Анны. Лорды шептались об изуродованном гуинплении, о человеке, который смеется. Лорд-канцлер взял слово, милордый, Обсуждение Билля об увеличении содержания его высочеству герцогу Кэмберлендскому, принцу датскому, считаю исчерпанным и законченными Нам предстоит приступить к голосованию. Милорд Джон, барон Гервей, провозгласил клерк, приподнялся старик в белокуром парике, доволен». «Милорд Фрэнсис сеймур барон Конвей», — продолжал клерк, — «доволен», — ответил чуть приподнявшись изящный молодой человек, — «милорд Джон, барон Гренвиль», — «доволен», — быстро ответил лорд Гренвиль. Клерк поправил очки, снова поднял голову и произнес «Милорд Фермен Кленчерли, барон Генкервиль». Гуинплен поднялся, недоволен. Все головы повернулись в сторону Гуинплена. Свечи, горевшие в канделябрах по обе стороны трона, ярко освещали лицо Гуинплена, и оно резко выделялось на фоне полутёмного зала. «Что это за человек?» — закричали в зале. Граф Уортон, обращаясь вызывающий к вызывающей Гуинплену, спросил его, кто вы такой, откуда вы явились из бездны. Светил Гуинплен. Скрестив на груди руки, Он окинул взглядом собрание. Кто я такой? Я нищета. И я хочу говорить. Воцарилась могильная тишина. Милорды, Вы находитесь на вершине. В ваших руках Богатство и власть. Для вас всегда сияет солнце. Вы владеете всеми благами жизни и беспредельным счастьем. И вам легко забыть обо всех остальных. Но ниже вас, а может быть и выше, есть еще кто-то. Милорды, я пришел сообщить вам новость. На свете существует человек. По залу прокатилась волна возмущения. Что это? О чем он говорит? Слушайте, слушайте. Гуинплен продолжал. Милорды, вы знатный и богатый. Вы захватили все права. Вы пользуетесь прикрывающим вас мраком. Но берегитесь... Существует великая сила, заря, заря непобедима, Она наступит, она уже занимается, Скоро постучит в вашу дверь настоящий хозяин, И я пришел предупредить вас, Я пришел обличить ваше счастье, Которое покоится на несчастье других. Вы имеете всё, но всё это отнято у других, у тех, которым вы ничего не оставили. Я пришёл открыть перед вами могущественные пэры Англии, заседание Великого Суда Народа, этого замученного властелина, этого грозного судьи, которого вы ввергли в положение осуждённого. Еще вчера я был с скомороком, сегодня я лорд. Вы зовете меня Ферман Кленчерли, но мое настоящее имя, имя бедняка, Гуинплен. И я изнемогаю под бременем того, что я хочу сказать. С чего начать, я не знаю. Я брошен был в бездну, чтобы изведать всю глубину человеческого страдания. Он чувствовал, как у него к горлу подступают рыдания, и, о ужас, его лицо исказило с гримасой, и он разразился чудовищным смехом. Этот смех был так заразителен, что лорды захохотали, кругом бушевала буря рукоплесканий. «Браво, Гуинплен! Браво, человек, который смеется! Браво, урод из зеленого ящика!» «Слушайте лорда-клоуна, и это пер Англии! Здравствуй, паяц!» Гуинплен посмотрел на всех этих гогочущих людей и воскликнул «Перы Англии!» «Да слушайте меня до конца! Вам угрожает опасность! Наше общество – неудачные сооружения, оно клянется на бок» и бород человеческой в темноте если б вы знали что творится кругом ни один из вас не осмелился быть счастливым известно ли вам что в ньюкестле в копих находятся люди которые жуют уголь чтобы обмануть свой голод в менкшерском графстве закрыты все фабрики везде безработица голод Рыбаки в Гарлихе принуждены питаться травой, когда нет улова. Известно ли вам, что в Пенкридже, графстве Ковентри, на кафедральный собор, которого вы только что ватировали дополнительные расходы и увеличили оклад епископу, в хижинах не на чем спать, и матери вырывают в земляном полу ямы, чтобы укладывать в них детей, и дети начинают свою жизнь не в колыбели, а в могиле. Вы увеличиваете нищету бедняков, чтоб возросло богатство богатых. Мой отец умер в изгнании, и в моих жилах течет республиканская кровь. Я ненавижу кролей. Что такое король? Безвольный, жалкий раб своих страстей, своих слабостей. «Жальтесь над бедняками!» «На что нам нужен король?» «Вы кормите этого паразита «и управляете им установленными вами законами!» «Из дождевого червя вы выращиваете удава!» «Кто изувечил меня, король?» «Кто исцелил и вскормил меня?» «Нищий, сам умирающий с голода!» «Король меня продал, бедняк меня приютил!» Непреодолимый смех огласил палату лордов с удвоенной силой. Среди неописуемого шума слышались грубые оскорбления пугала, не человек, а выродок, звериная морда. Лорту Энтворд воскликнул «Зачем явилось сюда это чудовище?» Плен, окинул всех негодующим взглядом. Зачем я явился сюда? Затем, чтобы повергнуть вас в ужас. Чудовище, говорите вы, нет, я народ. Выродок, нет, я все человечество. Выродки вы, Вы призрак, я действительность, я человек. Страшный человек, который смеется, Что выражает мой смех? Ваше преступление и мою муку, И я бросаю это преступление, эту муку, Вам в лицо, я смеюсь, Это значит, я плачу. Он умолк, и снова нависла внезапная тишина епископы, перы и принцы. Маска вечного смеха у меня на лице дело рук короля. Этот смех вызван пытками, но то, что сделали со мной, сделали со всем человечеством, изуродовали его право, истину, справедливость, разум, мышление – так же, как мне изуродовали глаза, ностри и уши. В сердце ему влили отраву гнева и горечи, а на лицо надели маску веселости. Народ — это великий страдалец, который не смеется, а плачет. Сегодня вы его угнетаете, сегодня вы смеетесь над ним, но наступит тот день, Когда народ общим усилием спросит ваш гнёт И на ваше шипенье ответит сокрушающим рёвом. Трепещите, это идёт народ, Это поднимается человек, Это начало конца, кровавая заря катастрофы. Вот что значит мой смех, над которым вы сегодня смеетесь. Разве можно им было сдержаться, слушая подобные вещи? Лорды подпрыгивали, кричали и бесновались. Торжественность обстановки, пурпурмантий, пышные парики, всё было попрано. Плен стоял бледный в раскатах смеха, Рушилась его судьба. Никто уже не понимал, что происходит. Лорд-канцлер закрыл заседание. Пэры Англии, кланясь с королевскому трону, начали расходиться. Вскоре зал опустел. Гуинплен словно проснулся от долгого сна. Он машинально надел свою шляпу, сошел со скамьи и направился к выходу. Слуги, стоявшие у дверей, заметили, что он вышел, не поклонившись трону.